Глава четвертая. Я прошлась по большому дому, заглядывая лишь в открытые комнаты. Через птичьи глаза уже обстановку видела, но все равно поражалась. Вошла в одну из спален, на которую указал д е м и н и к Это свободном, можешь занимать. Да у него тут почти все поместье свободно. Они живут вдвоем там, где раньше наверняка жили десятки существ. Комната, где я оказалась, больше напоминала музей, в котором давно не наводили порядок. Пыль меня не смущала в отличие от резных наличников и кованых ножек пустых шкафов, достойных стать выставочными экспонатами. Это п о к о и твоих родителей? предположила я. Нет, раньше тут жили слуги. Из комнаты родителей все пришлось продать. Я уважительно хмыкнула. Видимо, моя шутка, что ты привык есть з о л о т о й посуды, была совсем не шуткой. Инкуб только равнодушно пожал плечами, а я только теперь заметила, что он принес целый мешок со свернутой одеждой. Сейчас бросил его на пол и пояснил: "Здесь платье матери, то, что продать не получилось. Тебе надо переодеться. Зеленая краска с ткани не сойдет и через три дня". Надеюсь, не п о б р е з г у е ш ь потому что денег на обновки я тебе в любом случае подкидывать не собираюсь. Я задумчивой улыбкой покачала головой. Взять одежду давно умершей женщины я могла, по сравнению с событиями моей жизни ничего ужасного, но почему-то не хотела этого делать. Притила сама мысль, что д е м и н и к увидит меня в ее нарядах. И ведь непременно при этом что-то почувствует, мучительные воспоминания или раздражение от того, что я никогда не буду выглядеть равной леди Эйм. Хоть меня с ног до головы жим чугами обмотай. Пока решила ответить неопределенно, а оставь потом посмотрю. Вообще-то у Маринки есть нормальный бизнес-план, мы не пропадем. В переодевалке у меня хранится еще один комплект. Я подошла к зеркалу в бронзовой оправе. Чуть потемневшему от времени и содрогнулась. Меня больше лицо смущает, капец просто. Я такой у р о д и н о й три дня ходить должна. Отражение инкуба приблизилось ко мне. д е м и н и к задумчиво смотрел на мой затылок. Его слова прозвучали тихо и равнодушно. Прекрати нагнетать. Даже зеленый цвет лица не делает тебя уродиной, Наташ. Я от неожиданности усмехнулась и повернулась к нему, чтобы видеть выражение лица четко, а не в затемненном отражении. Это что сейчас было? Комплимент? Да. Без эмоций признал он, встрепенулся и посмотрел в глаза. Клянусь, я бы и сейчас уложил тебя на лопатки, хоть зеленую, хоть фиолетовую. Наверное, я уже очень голодный. Надо будет выбраться в человеческий мир, чтобы твоя Марина случайно не пострадала. После этих слов он просто вышел из комнаты, предоставив меня самой себе. А я некоторое время смотрела в закрытую дверь. Маринка пострадает, но при мне Инкуп ни разу не говорил таких двусмысленностей именно о Марине. Зачем он это делает? Зачем намеками поддерживает во мне еще не угасшую влюблённость? Она ведь как раз из-за этого все еще не вылечилась. Инкуб меня не трогает и не целует, но иногда говорит такие вещи, после которых сердце заходится. Отвлекал от мыслей работа, а уборка здесь прямо напрашивалась. Арикс делал вид, что моих вопросов не слышит, поэтому я сама нашла тряпки, емкости для мытья полов и щетки. До приезда подруги успела привести в порядок эту спальню и следующую, почти такую же. Это были смежные помещения с ванной комнатой посередине, о д н о й на двоих. Пожилой слуга молча принес пару комплектов постельного белья и подушек, бросил на кровать во второй комнате, как будто все определил для другой г о с т и Я проводила его недоуменным взглядом, но снова доставать не решилась. Несмотря на ветхость мебели, нам с Мариной в таких условиях жить не приходилось. Да только две эти комнаты были больше нашей московской квартиры, а уж старинная мебель придавала им вид царских покоев. д е м и н и к привёз Марину уже затемно, не только её, а ещё и два велосипеда, которые они непонятно каким образом привязали к крыше машины верёвками. Я сложила руки на груди и угрожающе выкрикнула: "Только не говори, что их купила, Марина. Я больше остальных в курсе, что у тебя не было на них денег." Покосилась на Инкуба, чья компания дурно влияет на всех, но подругу успокоила. Да нет, не угнала я их – это подарок от Николаса в честь переезда. д е м и н и к презрительно ухмыльнулся. Скорее прямая просьба от оборотня. Катитесь из этого злочного места в самое ближайшее время. Не без этого. Неохотно согласилась Марина. Но отказываться я не стала. Мы с Наташей хотя бы не будем так привязаны к тебе и твоей машине. Я уже все продумала. В поместье мы можем ходить в человеческой одежде. Платье оставим в столичной переодевалке. Зато если вдруг д е м и н и к а не будет дома или он не захочет нас подвозить, то мы не окажемся тут запертыми. Я так и сказал. Пробурчал инкуп и н к у п б и пошел мимо нас в дом. Мне не было понятно, почему он немного раздражен щедрым подарком м а г и к о п а Не хотел же в самом деле привязать нас о б е и х к своей персоне и своим перемещениям. А пока я радостно заглядывала в пакеты, которые передавала мне подруга. Мои вещи, как никогда, пришлись, кстати. К ужину я вышла в родных джинсах и застиранной футболке, от чего почти почувствовала себя как дома. Марина же предпочла п о к а щ е г о л я т ь в роскошном длинном вахарнийском платье. Ей все еще не надоело чувствовать себя принцессой из сказки. Впрочем, я в первые дни здесь ощущала себя также и с сожалением переодевалась в человеческую одежду. Мой вид потряс только старого Арикса. Он так брезгливо скривился при моем появлении, что стало смешно. Инкуб полукровка, насколько я понимала, в нашем мире практически никогда не бывал. В нем было достаточно крови ведьмака, чтобы не нуждаться в сексуальной компании обычных женщин, и поэтому джинсы на девушке в его глазах могли выглядеть верхом неприличия. Зато с м а р и н о й он держался максимально приветливо. Как тебе похлебка, милая? Раньше мне не доводилось готовить для человеков. Очень вкусно, господин Арекс, отозвалась она. Тут какие-то редкие приправы? Да какой я тебе, господин Мара! Отмахнулся старик. Рад, что тебе нравится. Я не слишком х о р о ш в магии, но немного умею. Например, колдовать над травами, что делает меня хорошим поваром. Непревзойденным. Тихо поправил Деминик. По рассказам очевидцев. Сам не пробовал. Арикс улыбкой отреагировал на похвалу. Как скажете, милорд. Вам подлить еще вина? Инкуб за столом был единственным, кто не у м и н а л с удовольствием густую похлебку со свежеиспечённым хлебом. Он только неспешно цедил красное вино и слушал разговоры. А ведь я часто видела его пьющим, но ни разу пьяным. На мой взгляд, Дим решил ответить, чуть приподнимая бокал. Старое вино помогает немного гасить голод. Может, составишь компанию? Нет, спасибо, решила я. Мне не хотелось пока притуплять бдительность в его присутствии и на фоне все еще ярких эмоций. А обычную еду ты есть не можешь? Могу, но не испытываю в ней необходимости. Мне бы сейчас запустить свой язык куда-нибудь. Он осекся, иронично глянул на меня и широко улыбнулся. Сменим тему, Наташ. Нам надо хорошенько продумать ход расследования дела Никиты. Если выгорит, мы все получим премию, а заодно репутацию немного поднимем. Мы с м а р и н о й серьезно кивнули, а я не удержалась и сказала прямо: «Есть еще один вопрос, требующий нашего расследования, д е м и н и к Казнь твоих родителей, вернее, преступление, за которое их казнили». Арекс сразу напрягся и обеспокоенно посмотрел на своего господина, но тот лишь нахмурился. Зачем? Ты думаешь, если бы можно было бы что-то выяснить, то я до сих пор это бы не обнаружил? Я посмотрела в черные глаза прямо и сказала твердо: именно так я и думаю. Ты всегда б ы л одна, и сейчас у тебя целый отряд. Так или иначе, но каждый из нас способен чем-то тебе помочь. К примеру, я абсолютно уверена, что лорд и леди Эйм не отправили на казнь без допроса. И при таком титуле вряд ли их расспрашивал рядовой магикоп. Димоника п у с т и л взгляд, задумчиво уставился на бокал, признавая: Разумеется, нет. Наверняка с ним общался Феникс лично. Не каждый день к смерти приговаривают члена совета и главу целой расы. Но все объяснения, которые я получил, сводятся только к тому, что мои родители виновны, они в самом деле убивали. Доказательств было достаточно, а подробности никого кроме меня не интересовали. Думаешь, почему я так ненавижу Феникса? В большинстве вопросов он справедлив и мудр, но точно не в том случае. Давай лучше опять сменим тему, иначе у меня портится аппетит. Ваша еда воняет еще хуже, чем десять минут назад. Я видела, что он совсем не хочет б е р е и т ь старую рану. У а р и к с о д р о ж а л и руки, когда он подливал господину вино. Я пока не настаивала. Даже если э й м ы действительно убили в тот день моих родителей, то сам д е м и н и к в том преступлении не виноват. Он был ребенком. Видимо, мне нужно самостоятельно найти хоть какие-то детали и тогда поставить его перед фактом. Ночью я слышала звук отъезжающей машины. Мои окна располагались близко к дороге. Зажмурилась и приказала себе не думать о том, куда едет д е м и н и к Эйм так поздно. Однозначно не к своей невесте. Он голоден и этого уже не может скрыть, поэтому ему нужно пробраться к людям и как следует наесться настоящей живой страстью. Я все еще страшно ревновала, но пыталась заставить себя беспокоиться о нем. Это продуктивнее. Уснула только перед рассветом, когда услышала, что он вернулся. Значит, снова не пойман. Сверх полиция до сих пор не подозревает, как можно попасть из в а х а р н о й в Москву. Инкуб, которому пока посвящено все мое дыхание, жив, здоров и сыт. Радость-то какая! Не расплакаться бы от счастья прямо при нем. Новый учебный день стал очередным туром боев без правил. Зато я п р о к а ч и в а л а внимательность, как никто другой. Ведь только меня на каждом шагу ждали ловушки и подножки. Рано или поздно я даже поняла правила этой игры. Пока м а г и с т р Велес в аудитории, я могу ничего не опасаться, поскольку Кристина меньше остальных заинтересована в том, чтобы попасться. Но стоит ему выйти, мне лучше отойти подальше, принять боевую стойку и не сводить с противницы глаз, хотя она радовалась даже моему смешному виду в этот момент. На асферг физкультуре нас начали учить мечному бою. И это меня отчасти успокоило. Да, пока берсерк нам выдал деревянные палки, но когда мы перейдем на настоящее оружие, к р и с т и н е придется держать себя в руках, а то мало ли. Я же на грани нервного срыва. Порежется еще случайно мое лезвие, если психану. Но до тех пор мне стоило не ослаблять бдительности и уворачиваться не только от атак Рисаи. Пару раз деревянным м е ч о м мне по попе сзади прилетело, совсем не страшно, хотя малость унизительно. Однако я открыто смеялась над попытками Кристины, вынуждая ее исходить злостью. Вот только на выходе из зала, когда преподаватель остался позади, Сукуб что-то сумела вытворить. Я даже не поняла, как она оказалась рядом и чем конкретно рубанула по воздуху, но через секунду я порадовалась, что успела прикрыть лицо и увернуться. Наверное, стерва не постеснялась бы мне и нос отрезать, а может просто хотела напугать, но в итоге полоснула только по ткани спортивного костюма. Однако я даже лезвие в ее руках не рассмотрела. Когтями что ли? Я почти восхитилась. Всю ночь з а т а ч и в а л а Ты такая смешная в своих жалких попытках. На самом деле я скрывала свое разочарование. Прямо над грудью ткань была прорезана. Годюка испортила мой единственный спортивный костюм. Кристина, почти не навредив мне самой, вещь за вещью выводит из обихода весь мой гардероб. Последняя фраза ее спровоцировала кинуться на меня, скрючив пальцы, супомянутыми ногтями. Но и я не собиралась отступать, хотя знала, что в прямой схватке с ней проиграю. Но за очередные расходы она заслужила хотя бы пинок под свой прелестный зад. Однако Сукуп не успела до меня долететь. Она была остановлена твердой рукой своего жениха и таким ласковым голосом, от которого у всех присутствующих девушек побежали по позвоночнику страстные волны. Леонд смотрит. Я собирался с тобой пообедать, любимая, а не провожать подлед. Она вспомнила, чем рискует, и тотчас успокоилась. Инкуб только скосил взгляд на дыру в моем костюме и протянул руку невесте, в которую она тотчас самодовольно вцепилась. Мы с Маринкой вышли на улицу и обреченно вздохнули. Понятное дело, отвратительная парочка укатила на красной машине в неизвестном направлении. У них же свидание. Зачем им думать о том, что трамваи в такую дали еще не запустили? Подруга качала головой, рассуждая вслух. А в е л и к и т о остались в поместье. Вот я все предусмотрела, но этого я не предусмотрела. Она посмотрела на меня и поддержала. Просто погуляем, Наташ. д е м и н и к же не бросит нас здесь ночевать. Ты так в этом уверена? Скривилась я. Мне до сих пор не было понятно, почему Марина всегда пытается инкуба оправдать. Даже у меня получается посмотреть на него более х л а д н о к р о в н о а о н а т о не испытывает этой постоянной выжигающей влюблённости. Припомнив ее предложение, я поморщилась снова. Гулять по в а х а р н е с зеленым лицом, всех троллей на меня соберем и по головам пересчитаем. В итоге мы мялись возле переодевалки в нелепом ожидании, когда же милостивый благодетель вспомнит о нашем существовании или хоть велосипеды подкинет. Но он точно спешить не собирался. Мы протоптались на месте часа два, пока нас не заметила риссая. которая, скорее всего, направлялась к московскому порталу. Ведьма подошла к нам и полюбопытствовала, что случилось. к тому времени я уже не злилась, потому просто устала отмахнулась. да ничего страшного, Кристина меня р а з д е л а а д е м и н и к нас обул. всего двенадцатый раз за этот месяц. не иначе сегодня двенадцатое число. Риса усмехнулась, но у нее, видимо, были заботы поважнее глупого сочувствия к мелким проблемам. Тогда идем со мной в Москву. Пора начинать распутывать клубок под именем крутейший в истории ведьмак Захаров Никита Семенович. Мне твоя помощь может здорово пригодиться, да и м а р а не помешает. Она вроде сообразительная. Я раздраженно показал а на свое зеленое лицо. Они что, сами не видят? В таком виде по Москве ходить? У нас там тоже троллей хватает, если что. Девчонки быстро придумали один вариант, который привел меня в ступор. Хотя их смешил до слез. Вуаль. О нет, мы же не ищем легких путей. п о р а н ж а н а к о т о р у ю сверху напялили солнцезащитные очки. Риса я вела меня под локоть по вечерней московской улице, сохраняя непроницаемое выражение лица. Маринка, согнувшись в три, погибели от смеха, пыталась от нас не отстать. Прохожие, скорее всего, подозревали какой-нибудь пранк и почти понимающе у с м е х а л и с ь Я бы отказалась от этой клоунады еще до ее начала, но р и с а я права. Моя сила в отличие от ее действует сразу на множество мужчин. Если речь идет о спасении половины десятого отряда в ходе серьезного расследования, то какая разница, что обо мне подумают люди, тем более без малейшей возможности меня узнать. Мы дождались конца рабочего дня, а уже после отправились в отдел соцзащиты, где располагался нужный нам орган опеки и попечительства. Рисая с помощью мухи уже успела побывать в д е т доме и восстановить некоторые связи. Однако насекомому было не по д силу перерыть все документы или заставить сотрудников вспоминать своего выпускника, которого они несколько лет уже не видели. Цепочка рвалась на уходе Никиты из дед дома и получением им небольшой квартиры на окраине от государства. А подробности мы могли выяснить только из оформленных на него документов. В ночное время в здании была только охрана. а р и с а я могла вскрыть замок амулетом, который выдал ей д е м и н и к могла усыпить дежурных, а потом искать в огромном помещении неизвестно что. Я же со своей силой сокращала работу втрое, и потому сразу сосредоточилась, когда в коридор выглянул мужчина в форме. Эй, вы как вошли, ч ё р т Что это? Да, я уже откинула ткань с лица и теперь сияла белой улыбкой на зеленом лице из полумрака. Это очень хорошо, что в охране крайне редко служат женщины. Запела до того, как он успел что-то предпринять, и продолжала петь, когда в коридор на шум прилетели два его напарника. Здесь большое здание со множеством кабинетов, но я справлюсь даже с сотней мужчин, если они только окажутся достаточно близко, чтобы расслышать мою громкую песню. Моих сил могло быть недостаточно, потому риса я подкидывала з а к л и н а н и е о дурманивании, тем самым прибавляя психики бедных дежурных желание согласиться с любым моим приказом. Вы должны нам помочь, потребовала я и добавила объяснений, поскольку любое сопротивление могло вызвать ослабление влияния. Мы не причиним никому вреда и ничего отсюда не унесем. Ваша репутация не пострадает. Нам всего лишь нужна информация. Мужчины сами отыскали для нас нужный кабинет, включили компьютеры и осмотрели стеллажи со старыми документами. Марина просто фотографировала любые бумажки, касающиеся Никиты. Но уже на этом этапе было понятно, что кровных родственников у него нет, то есть существ с подобной силой мы уже не обнаружим. Он оказался несоциальным сиротой, неотказником, просто оба его родителя умерли. В д е т доме он оказался еще в младенчестве. Никто не пытался его усыновить, даже дальние родни не упоминалось. Уже в три часа ночи мы приехали на такси к указанному в документах род дому. Не меньше полчаса у пришлось ждать, когда на улицу выйдет мужчина для перекура, возможно дежурный врач. Только так же, запудрив ему мозги магией и песнями, мы заставили его войти в здание и вернуться уже со сведениями, которые он нашел в архиве. Ему пришлось повозиться, поскольку старые документы просто перенесли в подвал. Они перевели в электронный вид. Он всучил нам несколько листов с медицинскими выписками и все т а к о й же задурманенный п о ш а г а л обратно. Я поначалу испугалась, что история Никиты тоже попадает в нашу с Демиником, поэтому облегченно выдохнула. Его родители умерли до моего рождения и до массового убийства, устроенного лордами Эймами. Да и семью он потерял при совсем других обстоятельствах. Мы в медицинских терминах мало понимаем, но втроем пытались перевести на человеческий язык. Мать Никиты умерла сразу после родов. Какое-то осложнение, которое мы расшифровать не смогли. Она уже на кесарево поступила в крайней степени истощения. В эпикирзе было перечислено несколько диагнозов, но все с в о п р о с и т е л ь н ы м и знаками, то есть ни одного на сто процентов подтвержденного. Мальчик же родился полностью здоровым, весом почти 4 килограмма, что наверняка показалось тогда врачам странным. При таком ужасном состоянии роженица младенец ничуть не пострадал. Дальнейшее мы уже собрали по деталям, учитывая предыдущую информацию. Сына из роддома забрал отец, но и он через несколько месяцев умер от естественных причин, как было указано в документах попечительского органа. Какие могли быть естественные причины для смерти тридцатилетнего мужчины без хронических диагнозов? Даже представить сложно. Мы могли поехать и в ту больницу, в которой констатировали смерть отца Никиты, но переглядывались и одновременно приходили к одной и той же мысли: наверняка увидим снова десяток диагнозов с вопросительными знаками. Возвращались в ахарну молча. Переваривая у з н а н н о е и пытаясь соединить разрозненные нитки в одно целое. Сразу после перехода через портал разглядели красную машину. д е м и н и к преспокойно спал прямо в ней. р и с а я постучала в окно, будя инкуба, а я поприветствовала. Ну ты и гад, бросил нас. Марина почему-то сказала другое. Ты ждал нас всю ночь? Ну да. Он сладко зевнул и потёр сонные глаза ребром ладони. Вас где носило столько времени? Риса я не собиралась ни ругаться, ни радоваться его присутствию. Она просто дождалась, когда Дим выйдет, пересказала все, включая и свои предыдущие наблюдения, когда разведывала обстановку через а л ь т е р а Мы ждали вывода нашего командира, ведь как раз он штудировал все книги по магии и обладал самой хорошей теоретической подготовкой. Дименник долго хмурился, прежде чем уточнить истощение. Наподобие того, что происходит с жертвой, если инкуб с ней заиграется, полный упадок сил, остановка всех жизненных процессов и в конечном итоге смерть? Такими красками в эпикризах не пишут, но похоже на то, согласилась я. Кажется, я понял, задумчиво протянул он. Сила, какая была у Никиты, нигде в источниках не упоминается. Но есть другая, редкая, но все-таки знакомая. Что ты понял? Не выдержала уже и Маринка. Инкуб очнулся от размышлений и снова открыл дверь машины, распорядившись: "Прыгайте. У вас мало времени, чтобы поспать, а у меня еще меньше, чтобы найти нужную книгу и удостовериться. С этим делом, похоже, тянуть нельзя. Сверхполиция быстро расслабилась. Больше он ничего не объяснил. Но я была согласна. Лучше вначале проверить, а уже потом выносить вердикты. п у с т о з в о н с т в о нам не нужно, особенно на и з м о ж д ё н н ы е мозги.